Глава вторая — Ленка, — тихим голосом сказал молодой человек, а я не верила своим глазам и встала в ступор. На шум посуда прибежал Пашка, да и Катя тоже была тут как тут. Ты нисколько не изменилась, не замечая никого вокруг, смотрел на меня молодой человек, замерев на месте. Такая же красивая. — О, вы уже познакомились, — радостно подвел итог друг. — Кирилл, тебя там Оксана спрашивала? Но Кирилл даже не повел и ухом. — Извини, Катюш, — отошла от шока я и посмотрела на осколки тарелки. — Я сейчас все уберу. — Ничего, дорогая, — подошла подруга и улыбнулась. — Это на счастье. — Здравствуйте, — повернулась она к незнакомцу. — Я Катя, жена паши Очень рада, что вы согласились прийти к нам на праздник. — Кирилл, — отвлекся наконец-то от меня, молодой человек, — спасибо, что вы пригласили. А вообще мы с моей девушкой из за любой кипиш, кроме необоснованной голодовки. И они засмеялись. — Извините, она как раз меня искала, я отойду ненадолго. — Кать, ты прости меня, я поеду домой. Подошла к подруге, чувствуя, как крупная дрожь начинала меня одолевать. Что-то мне стало нехорошо. — Так, рассказывай, — усадила меня девушка на стул. — Я тебя слишком хорошо знаю. Что случилось? — Ничего, Катюш, правда, все хорошо. Но если ты меня пытаешься обмануть, то себя хотя бы не обманывай. После продолжительной паузы игры в гляделки я все же выпалила, не сдерживая слез, но как можно тише, чтобы никто, кроме подруги, не слышал. — Кать, это он! Это Кирилл! Отец Тимоши! Чувства нахлынули на меня, но я пыталась сдержать свои рыдание, а подруга стояла, раскрыв рот и переваривая сказанную информацию. «Стоп — Стоп! — остановила меня она. — Подожди, я тебя правильно услышала? Это тот самый бывший Кирилл? «Да!» — всхлипывая, сказала я. «Ну и дела!» Присаживаясь рядом со мной, подруга никак не могла отойти от шока. Мы посидели какое-то время молча, но тут Катюха встрепенулась и, встав с места, подошла ко мне вплотную. «Так, вытирай слезы, у меня план!» «Какой? Он же про сына ничего не знает!» Я помотала отрицательно головой. «Вот пусть и не знает! А ты у нас, вон какая красота!» «Надо ему показать, какой успешной ты стала без него. А он пусть локти кусается своей Оксаной. Пусть знает, кого однажды потерял. Вставай, приводи себя в порядок и с гордым видом и расправленными плечами приходи в гостиную». «Хорошо», — вытирая остатки влаги у себя под глазами, я встала. «И правда, чего это я тут нюня распустила? У меня все замечательно. Дом, хорошая работа, близкие люди все со мной рядом. Чего еще нужно?» «Вот и правильно! Я пошла к гостям, а ты приходи к нам». После посещения ванной комнаты я присоединилась к друзьям и новым старым знакомым. Зайдя в гостиную, я обратила внимание на девушку Кирилла. Длинноногая жгучая брюнетка с ровными волосами ниже лопаток и четкой челкой. Она тоже не теряла времени и оценила меня с ног до головы. Вечер проходил весело. Друзья подготовились на славу, поздравления, переодевания в Деда Мороза и Снегурочку и многое прочее. Конкурсов было немереное количество. С одной стороны, жаль, что Тима с нами не было, с другой же, хорошо, что он не пошел. Я бы не смогла скрыть его от Кирилла, да и зачем нужны лишние разговоры. Весь вечер Вадим не давал мне прохода и покоя, то и дело норовя дотронуться до меня улыбнуться, даже пару раз приглашал на танец. В танце его руки ходили по моей спине, и я неоднократно объясняла ему, что если это еще раз повторится, ему будет плохо. В то время как мужчина пытался за мной ухлестывать, я замечала, что взгляд Кирилла менялся каждый раз на более серьезный. — Да, Тимоша, — ответила я на телефонный звонок, когда мы сидели за столом и вышла из комнаты в кухню. — Мамуль, я дома, все хорошо. У тебя там как, весело? «Умничка мой!» — прижимая телефон к уху, я прикусила губу. «Все хорошо. Ну, как обычно, в принципе. Вы как погуляли? Не замерз?» И тут я почувствовала спиной, как за мной кто-то стоит. «Нет, мам, все нормально. Погуляли тоже хорошо. Ладно, отдыхай. Я в комп чуток поиграю, да спать лягу. Закроюсь на ключ». Повернувшись к вошедшему и увидев его лицо, у меня все мысли улетучились. Передо мной стоял не совсем трезвый Вадим. «Мам!» — услышала я в трубку — «Ты слышишь меня?» «Да, родной, слышу. Хорошо, я поняла. Постараюсь прийти не поздно. Целую». И нажала кнопку отбоя. «Муж?» спросил мужчина и начал надвигаться на меня. «Сын, ты что-то хотел? Может, чаю? Я же от него пятилась назад». «Хотел». «Познакомиться с тобой поближе», — сделал он пальцами воздушные кавычки и встал практически вплотную, когда я уперлась спиной в кухонный гарнитур. «Вадим, ты не пойми меня неправильно, но я не намерена ни с кем знакомиться, как ты выразился поближе, и тебе не советую делать это со мной». «Отчего же?» — не унимался он. «Ты шикарная, сексуальная женщина, от тебя столько флюидов исходит, хотя добавляй, и это очень возбуждает». Совсем уже в наглую подошел мужчина ко мне и начал было водить своей рукой вдоль моей оголенной руки, но я его так сильно оттолкнула, что он пошатнулся и чуть не упал. «Ах ты, сучка!» — взревел он и пошел на меня тараном, но был перехвачен и выкинут из кухни Кириллом. Я же закрыла глаза от неожиданности и открыла только тогда, когда услышала нецензурную брань моего обидчика где-то за пределами помещения. «Все хорошо?» Подошел ко мне Кирилл и наклонился, положив одну руку на плечо. — Он тебе ничего не сделал? — Нет, я просто не ожидала, что он начнет приставать, но и оттолкнула, а ему это не понравилось. Унимая мелкую дрожь в руках, взглянула на Киру. Он взял меня за руки и начал успокаивать. — Ты вся дрожишь. Может, присядешь, чай выпьешь? — Да, пожалуй, это то, что мне нужно. Но я бы от чего покрепче не отказалась. На всю возню прибежали Паша с Катей и Оксаной, Я рассказала всю ситуацию. Пашка был очень удивлен, что его знакомый оказался таким человеком. — Так, может, это она его спровоцировала, — съязвила девушка Кирилла. — Не удивлюсь. — Вон, Кирилл теперь вокруг нее вьется. — Ты думаешь, я не видела, как ты на него смотрела весь вечер? — обратилась со злобы в голосе она ко мне. — По-любому это был твой план. — Что ты несешь? — не выдержала я. — Нужен мне твой Кирилл, как телеги, пятое колесо. «Ну, правильно, запаска всегда пригодится», — не унималась девушка. «Друзья наши стояли, на все это смотрели, не понимая вообще, что здесь происходит». «Ну да, конечно, если Кириллу не интересна такая женщина, то, естественно, он будет искать запасной вариант», — не отставал я от перепалки. «Еще скажи, что ему нравятся такие, как ты». «Конечно! А ты что думала? Я-то знаю». «Кир, вообще-то, пройденный этап». Тут я замолчала, поняв, что ляпнула лишнее. — В каком смысле? Уже не таким уверенным и тихим голосом спросила Оксана. — Вы что, до этого были знакомы? — Что ты молчишь, Кирилл? — повернулась она к своему молодому человеку. Кирилл прикрыл глаза и зажал переносицу двумя пальцами. — Да, Оксан, мы были знакомы в далеком прошлом. Он глубоко вздохнул. — Мы не виделись лет десять. — И когда мы сюда шли, ты знал, что она тут будет? — Нет, конечно. Для меня было шоком увидеться через столько лет. Думаю, так же, как и для тебя. — Да, Лен? — обратился он ко мне и посмотрел непонятным взглядом, как будто с надеждой в глазах. — Так, ладно, я пойду домой. Начала искать глазами свою сумочку. Думаю, если останусь, то будет только хуже. Я встала со стула. — Спасибо, Катюнь, за все, за стол. Он, как всегда, шикарен, за подарки. — Стоп! — Давайте никто никуда не будет уходить, а просто продолжим вечер, раз уже во всем разобрались, — решил взять в свои руки всю ситуацию Паша. — Оксан, проходи в гостиную. — Милые, предложи гостей выпить, — прошептал он на ухо жене. — Лен, ну ты тоже не пари горячку. Все хорошо, ничего не случилось. Вадик оказался только муд... — Милый, — нежно перебила его Катя. «Да — Да-да, я помню. Я обещал завязать с матами. Ребенок маленький растет, — пояснил нам друг. «Так, на чем я остановился? А, с Вадимом я потом разберусь. А вот с тобой, — повернулся он к Кириллу, — нас ждет серьезный разговор. Но не сейчас и не сегодня. Сейчас же прошу всех вернуться к столу». Весь оставшийся вечер Оксана с меня не сводила своего злобного взгляда. Мне было, с одной стороны, как-то не по себе, а с другой — прямо интересно даже. Видимо, Кир не так уж изменился, раз доверия к нему со стороны женской половины так и нет. С Кириллом я старалась не встречаться взглядом, да он тоже как-то как будто избегал меня. В конце вечера, когда гости уехали, я помогала Кате убрать все со стола, а Пашка ушел на улицу покурить. — Лен, ты как? — спросила меня подруга. — Все хорошо? — Да, все нормально. Уже отошла от шока. — Да уж, — немного скривилась Катя. кто бы мог подумать что так сложится сегодняшний вечер и не говори задумалась я вспомнив тот взгляд кирилла смотрящего на меня когда только увидел он ни награммно на лицо не изменился только повзрослел возмужал стал более статным мужчиной интересно что с ним происходило эти десять лет так стоп остановила я поток мыслей легонько встряхнув головой мне совсем не интересно у всех своя жизнь Наверняка у него было множество женщин. — Да, блин, зачем я вообще об этом думаю? — я закрыла лицо руками. — Лен, с тобой все хорошо? Ты какая-то красная и несобранная, и на вопросы не отвечаешь, — взялась за мое плечо лучшая подруга. — Знаешь, я никак не могу избавиться от мысли о Кирилле. Знаю, что это неправильно, и мне это не нужно, но они сами проникают в мою голову, — подняла я глаза на Катю. — Это неудивительно? Ведь, по сути, он свалился, как снег на голову, — Прости, если бы я знала... — Кать, все нормально, — поспешила заверить я ее. — Просто я не знаю, как быть дальше. Если он теперь живет в нашем городе, значит, и видится, возможно, будем чаще. Я схватила из-за свои щеки, которые наливались пламенем. — Слушай, а что, если он узнает про Тимошу? — Я этого совсем-совсем не хочу, а уж тем более, чтобы Тим узнал про отца. — А сын спрашивал тебя про него хоть раз? — осторожно спросила Катя. Как-то было дело, но я быстро свернула этот разговор. Не знаю, все равно когда-то это придется сделать, но я не хотела, чтобы это было в ближайшее время, а уж тем более, не дай бог, кто-то ему скажет помимо меня. Значит, тебе надо самой как-то ему об этом сказать. Не обязательно говорить, что его отец в городе? — Да, вот это познакомились с вашим новым сотрудником. — Это точно. — Знаешь, через пару дней Рождество... Может, с Тимом придете? Я уже соскучилась по нему. — Хорошо, завтра у него спрошу, — улыбнулась я. — Ладно, пойду я, а то уже совсем поздно. В это время заплакал Сашка, и подруга убежала к сыну. А Паша проводил меня до такси почти молча, задумавшись над чем-то.